Разбить легко. Вот фразочка, а. а? может наоборот? Сердце как стекло, его разбить легко? Или разбитое сердце как хрупкое стекло? Нет, это хуже. А вот, подожди, подожди. Коль из-за каждого стекла разбито будет сердце, на свете не останется совсем сердец. Это уже целый экспромт, а? Классика! Тебе куда? Направо, а мне налево. «Все равно я с тобой пройдусь». Но и попалась нам царь-баба». «Она нас помотает». «Меня вот с первого взгляда не взлюбила. «Почему руки в карманах?» «А что тут особенного, подумаешь?» «Руки в карманах». «Первый день. Без книг пришли. Руки пустые. Куда их девать?» «А уж с мечом так и совсем загнула». «Ну и хитра. Мне, говорит, ваш мяч не нужен». «Можете забрать его в любой момент». «А сама построила всех и увела. Попробуй возьми». Но Вася ей тоже нос утер. От такой царь бабы и то улизнул. Это у него комфортабельно вышло. Его вирусом прозвали. Правильно прозвали. Настоящий вирус. «Да ты что в самом деле? Или папы с мамой боишься? Они как у тебя? Злые?» Плюнь, береги здоровье, что они тебе, ну, поругаются, что из этого, их должность такая. Теперь перед ними Боря себя тоже поставить нужно. Эдик шел и болтал, не очень задумываясь над тем, слушают его или не слушают. Но Борису эта болтовня была приятна тем, что новый сосед не оставил его в такую минуту, А вот нагнал и по-товарищески старается развлечь всякими пустяками. На прощение сухоручка дружески хлопнул его по плечу. «Ты, Боря, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем?» Раньше все выглядело очень просто. Ребята решили – значит все. Решили молчать – все молчат. Решили признаться – все встают, все виноваты. А Борис считал, что у них хороший дружный класс – Ребята, это слово для него объединялось большой и шумной ватагой мастеров искусств, организаторов невинных забав, как они называли на своем языке, бесконечные школьные проделки. Они задавали тон жизни класса, они вершили судьбы, они подавали команду, когда нужно делать то-то и то-то. И Борис не хотел отставать от них, он даже не думал об этом. Как же можно жить? в стороне от ребят, общительный по натуре, отзывчивый, готовый отдать все, что имеет – учебник, книгу, тетрадь, деньги. Он охотно помогал товарищам, отдаваясь весь течению классной жизни, как бы растворяясь в ней. Все, что идет на пользу товарищу, хорошо – выгородить, подсказать, дать списать, чтобы потом списать самому. Это так просто и естественно». Теперь новые ребята и что-то новое, хотя еще очень неясное, чувствуется в начинающейся жизни класса. Вот Игорь Воронов, Витя Уваров. Новые товарищи из другой школы, но Борис их выделил сразу же с первого знакомства. Тоже хорошие ребята, хотя они совсем не похожи на прежних мастеров искусств. Вот Лева Рубин. Со своим пристальным, наблюдающим взглядом и суховатым голосом. Он тоже пришел из какой-то другой школы и тоже принес что-то свое, незнакомое Борису. Вопрос нужно ставить принципиально. Так у них в школе не говаривали. А вот и Валя Баталин. Старый товарищ, молчаливый и замкнутый. Вот он поблескивает своими очками, из-за которых пробивается напряженный, точно спрашивающий что-то взгляд. Валя мало говорит, но, видимо, все очень больно и мучительно переживает, решая тот же самый поставленный и перед ним вопрос – по-товарищески это или не по-товарищески? Когда-то еще в прежней школе расшалившиеся ребята разбили плафон на электрической лампочки. На вопрос дежурного учителя, кто это сделал, ребята один за другим отвечали – «Не знаю, не видел», – также ответил Борис, а вслед за ним и Валя Баталин. Но Валя при этом так мучительно покраснел, что дежурный педагог стал допрашивать его, и Борису пришлось показать Вале из-за парты предупреждающий кулак. «Я не понимаю», – сказал Валя потом, когда они шли домой. «Почему убрать?» Это по-товарищески, а сказать правду не по-товарищески. И то, что теперь, подчиняясь общему решению, снова приходилось врать и изворачиваться, привело Валю в полную растерянность. А над всем этим стояла Полина Антоновна и ее заключительное слово. Подумайте. Когда тебя обвиняют и ты защищаешься, в этом есть свой смысл, есть азарт. Но когда тебе ничего прямо не говорят и ни за что не судят, а ты просто прячешься за товарищей, словно мелкая душонка, — как сказала Полина Антоновна, — это действительно хуже всего. И сказала она об этом так, точно для нее действительно хуже всего за ходы, ходы, и сама она никогда не будет прятаться за чужие спины. Борису хотелось разобраться во всем этом по дороге домой, но он... Ни в чем не разобрался и даже не решил, говорить о случившемся маме или нет. Помешала болтовня сухоручка. В голове была полная неразбериха. Точно облака проплывали неясные мысли, исчезали. На их место приходили другие и тоже исчезали. Даже смешно. Но все устроилось как-то само собой. Когда Борис пришел домой, мамы не было. Дом, в котором они жили, был большой, с коридорной системой, и здесь, в коридоре, обычно собиралось детвора. Здесь играли, бегали, встречались, обменивались марками, делились успехами и неудачами. И едва Борис вышел в коридор, как он услышал знакомый голос. «Эй, бурун! Это звал его Сенька Бобров, старый друг-приятель, с которым они вместе когда-то играли в расшибалочку. Вместе учились в прежней школе и вместе занимались там разного рода невинными забавами. Теперь их дороги расходились. Школу Сенька кончил с грехом пополам, и что с ним дальше будет, он и сам не знал. Подал в техникум, на электромонтера учиться. Может, дуриком проскочу, они примут. Дед, с ними на завод пойду. Затем к ним подошли еще двое ребят. Товарищи вспомнили прошлое, Поделились впечатлениями дня, поострили насчет соседской девочки, которая в коричневой новой форме и белом фартуке возвращалась тоже из школы. Мальчики подмигнули друг другу, но она, в ответ на их шутку, высоко и демонстративно подняв голову, простучала каблучками мимо. Здесь же в коридоре Борис встретил и возвратившуюся, наконец, мать. «Но как в школе, как дела?» – спросила она. «Ничего, хорошо», – бодро ответил Борис. «О хорошем хорошо и слышать». Борис тут же спохватился, сообразив, что он уже солгал. Но было поздно. Да и нельзя же было говорить о разных неприятных вещах при посторонних, при товарищах, при прославленных мастерах искусств, с которыми только что вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». Потом мама занялась хозяйством. Потом, когда Борис совсем было собрался начать с ней разговор, заглянула соседка. Заглянула, как она сказала, на минутку, а проболтала о всяких пустяках. Битый час. Так разговора и не получилось. Позднее, когда Борис уже ложился спать, он правда подумал, что история с мечом может все-таки дойти до родителей, и тогда будет совсем нехорошо. Но на смену этой мысли Откуда-то пришла другая, противоположная. А может, ничего и не дойдет. Может, ничего и не раскроется. Как говорили ребята, не вылезет, и все заглохнет. И зачем беспокоить отца и мать, когда ничего подобного больше не будет, и дела в новой школе пойдут по-новому? Утром это показалось вполне вероятным. Ночь как бы заслонила вчерашний день, Уменьшило масштабы и значение происшедшего. Очевидно, то же самое произошло и с другими ребятами. «Но, народ, как же решаем-то?» Спросил перед уроками Феликс Крылов. Круглое, как луна, лицо его расплылось в мягкой, благодушной улыбке, хотя и не совсем было понятно, к чему эта улыбка относится. «А вы думаете, она помнить будет?» Спросил Вася Трошкин. «Забудет». «Но это, пожалуй, не забудет», — усомнился Саша Пруткин. «Забудет. Они все такие. Поругаются, поругаются и забудут». Ребята пошумели еще и решили молчать. «Ну, как младенцы ваши?» — в глазах директора мелькали хитрые смешливые живчики, и Полина Антоновна не могла понять, что они означают. «И мяч выкрали?» Уточнил директор свой вопрос. «Выкрали. Ловкие ребята. Как же это вы так проштрафились?» Тон директора никак не давал повода всерьез увидеть выговор в этом последнем, не то укоризненном, не то просто так, шутливом вопросе. Но Полина Антоновна чувствовала себя неловко. Как она могла действительно проштрафиться? Она улыбнулась и развела руками. «И на старуху бывает проруха. Что ж, виновата». «Да... Я, может быть, совершила ошибку?» Снова, не поняв это многозначительное директорское «да», нерешительно сказала Полина Антоновна. «Может быть, нужно было проявить больше настойчивости, требовательности, но...» «Формы требовательности разные бывают, Полина Антоновна», перебил ее директор. «Вы заложили дрожжи и надеетесь со временем пить хороший квас. Так я вас понимаю?» «Хороший квас?» – встрепенулась Полина Антоновна. «Да, надеюсь. На подумайте тоже может формироваться коллектив, я так считаю». Полина Антоновна горячо с вызовом посмотрела на директора, хотя вызов этот относился скорее не к нему, а к маленькой, толстенькой Варваре Павловне, которая сегодня сказала что-то двусмысленное насчет разных там «подумайте» и прочих нежностей с ребятами. Но директор ничего этого не знал и поэтому не понял и недоуменно пожал плечами. «А я не спорю, но пусть все-таки скажут». Он предупреждающе поднял палец кверху. «Пусть скажут». «Скажут, Алексей Дмитриевич. Они хорошие ребята, уверяю вас. И я в них верю». «И я верю». Смешливые живчики исчезли в его глазах. Он смотрел твердо, уверенно. Полине Антоновне всегда нравилась в нем эта спокойная, нерушимая уверенность. И кажется, именно в ней – Она чувствовала, видимо, основу его педагогической линии. Директор олицетворения порядка, директор олицетворения требовательности, директор олицетворения уверенности. Иногда эта уверенность казалась чересчур смелой и рискованной. Иногда его безапелляционный тон раздражал, будил желание возразить и поспорить. Но сейчас Полине Антоновне было приятно слушать директора. Он укреплял в ней собственную веру в ребят, в здоровые начала ее нового класса, и увеличивал силы для предстоящего ей большого труда. Много лет работает Полина Антоновна в школе и успела сделать на своем веку не один выпуск. В волосах ее серебрица иней, но в душе не заглохла та живая беспокойная струна, без которой... Работа превращается в отбывание должности. В каждый выпуск она вкладывала всю себя. Каждый раз жалела об ушедших от нее питомцах. Чувствовала себя опустошенной. Но она совершенно искренне говорила об этом директору, когда, уступая требованию мужа, отказывалась от нового класса. Ей казалось, что она не сможет теперь по-настоящему полюбить новых, чужих тех, которых она должна принять свою душу, но для них там действительно не найдется больше места. Но вот случилась эта история с футболом. Вот она вошла в класс, встретилась глазами с одним, с другим, с третьим, заметила юркнувшее за чью-то спину матовое лицо с дерзким взглядом. И все в ней точно ожило, встрепенулось, напряглось. А исчезновение меча ее еще больше задела. Задел ее не самый факт, она ведь искренне сказала тогда ребятам «Берите! Чей он? Берите!». Правда, она не представляла себе, как они возьмут и когда. Забыла об этом, не продумала. А они вот все продумали и нашли эти «как» и «когда». Ведь она только что проводила их из школы, всех, кажется, проводила, одела и попрощалась. И все, кажется, ушли. А потом она вспомнила о мече, вернулась в класс, но меча уже не было. Провели. Ее старого стрелянного воробья провели как молоденькую, только что начинающую работать девчонку. Это было даже интересно. Но значит, она что-то упустила». «Что-то у нее прошло между пальцев». «И... не поверили?» Вдруг вспыхнуло в ее сознании. «Вот это, пожалуй, хуже всего. Не поверили?» «Нет. Этих ребят она никому не отдаст и добьется. Конечно, сразу найти общий язык с классом трудно, почти невозможно. Так не бывает. Над этим придется поработать и помучиться». Но она добьется своего. Поэтому, когда директор в дальнейшем разговоре предложил ей сделать на педсовете доклад о формировании детского коллектива, она охотно согласилась. Ей самой хотелось перед началом работы еще раз разобраться в этом вопросе и привести свои мысли в порядок. И вот она идет в специальную педагогическую библиотеку имени Ушинского и спрашивает, что есть нового по организации коллектива. Вот она роется в своем книжном шкафу. Чтобы все было на виду, она выложила значительную часть его содержимого прямо на пол, склонилась, копаясь в бумажном старье. Сейчас она совсем не та собранная и подтянутая учительница в темно-синем костюме с орлиной искоркой во взгляде. Это полная пожилая женщина в широком домашнем халате с крупными розовыми цветами, за которые муж в шутку зовет ее Клумбой. Полина Антоновна отыскивает и пересматривает старые конспекты и записи, разбросанные по многочисленным тетрадкам и блокнотам. «Их давно надо было свести воедино, а для этого стоило бы засесть и поработать. Но времени нет. У учителя всегда нет времени». И вот теперь сиди и копайся. Попались перевязанные ленточкой, заставшие ее всплакнуть, тетради покойного сына. И по трем линейкам с косыми, каким-то случаем уцелевшие от его детства. И последние, выпускные, с уже беглым, явно претендующим на взрослость, почерком. Среди тетради, почему-то отбившееся от всей пачки фронтовое письмо. «Мама, прости» что я не попросил у тебя разрешения и стал курить. Здесь без этого нельзя, а когда вернусь, я курить брошу». И не вернулся. Погиб в бою за деревню Морозова Воля, Варшавского губернаторства. Вот пачка бумаг каких-то благодарностей еще за старые довоенные годы, а среди них групповая фотография ее предвоенного выпуска – Молодые, красивые юноши и девушки смотрят на нее с этой уже тронутой временем карточки. И среди них она сама, тоже еще молодая, сильная, без досадных морщинок и беспочетной, но тоже не очень радостной изморози волосах. Годы бегут и бегут, отщелкивая, как счетчик в такси пройденный путь. Бегут так быстро, что иной раз хочется спросить у водителя – А у вас счетчик в порядке? Но что значит годы по сравнению с этой карточкой? Одного нет, и другого нет. И о третьем мать все выплакала глазам, а четвертый вернулся без обеих ног. Война. Война, чего она только не натворила. А вот и записи. Если бы меня спросили, что самое главное требуется в настоящее время от учителя, то я бы сказал – растить нового человека. У нас создается новый человек социалистического общества. Этому новому человеку нужно прививать самые лучшие человеческие качества. Калинин. Только личность может действовать на развитие и определение личностей. Только характером можно образовать характер. Ушинский. «Золотые неувидаемые слова. Основа педагогики. Как это правильно и в то же время как просто. А формы этого воздействия, пути влияния, а передаточный механизм, а общественный тонус класса, встречный побочный влияние, а весь строй нашей жизни?» Полина Антоновна читает и думает, думает и читает. Она давно поняла наивность старой примитивной формулы – учитель учит, ученик учится. Так думать теперь можно или по крайней неопытности, или по непростительной ленности мысли. В действительности все обстоит сложнее и серьезнее. Ага, вот и ироническая цитата из Макаренко. «Воспитатель помещается в некоторой субъективной точке». На расстоянии 3 метров находится точка объективная, в которой укрепляется ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимается слуховым аппаратом соответствующей волны. Волны через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особо педагогической соли. И дальше мысли Макаренко о коллективе, его главном герое и помощнике. Полина Антоновна заново продумывает, проверяет, примеривает и снова соглашается с ними. «Э, милочка, Макаренко было хорошо», сказала как-то в откровенном разговоре Варвара Павловна, учительница географии. «Разве у него были такие программы, как у нас? Такие требования? Ему подъем нужно было создать. А как дело вольное? Хочешь, мастерские строй?» «Хочешь, игру затевай, а у нас-ка, попробуй-ка, поиграй, когда у нас одни формулы по химии, формулы по математике, формулы по физике. Это же скучно!» «А разве кирпичи таскать было не скучно?» — спросила Полина Антоновна. «А ведь сумел же Макаренко». «Романтика!» — махнула рукой Варвара Павловна. «А у нас, по-вашему, нет романтики?» «У нас? Впрочем, ведь вы тоже романтик. Я и забыла», – улыбнулась Варвара Павловна. «Я даже удивляюсь, как это вы математику преподаете». «А в математике тоже есть романтика». Так они поспорили однажды, и каждая осталась при своем. Полина Антоновна тоже, конечно, считала наивностью брать Макаренко так, как он есть». Но нужно же уметь бы делить идеи из конкретной истории их зарождения. И как не выделить идею коллектива, может быть, самое главное, что есть у Макаренко? Строить коллектив и опереться на него? Разве можно без этого? Без этого вообще нельзя. Немыслимо работать. Пусть ребята сами идут и сами добиваются и сознательно делают то, что нужно. А ведь в этом и заключается вся химия жизни сплотить их, чтобы они поверили, поверили тебе и поверили цели, которую ты перед ними ставишь, чтобы они почувствовали плечо товарища. Как это сделать? Об этом в отчете не напишешь и товарищам не передашь, и самой себе не составишь рецепта. В одном случае так, в другом случае иначе. И в этом иначе все, в этом творчество, а без творчества – Штамп и уход из жизни. В дверь постучали. Эта соседка напоминает о кухне. В самом деле, на плите жарится телятина. Стоит давно и теперь, как видно, пригорела. Полина Антоновна вскакивает и, перешагивая через наваленные на полу груды книг и бумаг, бежит на кухню. Так и есть. Телятина пережарилась. И муж опять будет недоволен. Он, конечно, ничего не скажет. Но потому, как он отвернется, посмотрит в окно и побарабанит пальцами по столу, Полина Антоновна угадает его настроение. Но как это опять так получилось, что она зачиталась и забыла, совсем забыла о кухне? Глава третья. Незаметно она настороженно прислушиваясь К настроению своих воробышков Полина Антоновна вскоре почувствовала, какое решение они приняли. В глубине души ей было обидно. «Подумайте». Совсем другого ответа ждала она на этот свой призыв. «Значит, не поверили. Значит, чего-то она не нашла в себе, чего-то не донесла до ребят. Не сумела пробудить в них ответной хорошей волны». Воспитание – двусторонний процесс, и заключается оно не в пассивном усвоении и механическом выполнении учеником того, чего хочет от него воспитатель. Конечная цель воспитания в том, чтобы ученик не просто воспринял бы то, чему учишь. Нужно, чтобы это стало его собственным, его достоянием, убеждением, и чтобы он потом на основе этого пошел дальше – Поэтому главное в ходе воспитания состоит в том, чтобы вызвать в ребенке ответную волну собственных усилий, собственной активности и сознательности. Это очень трудно. Иногда бывает до боли обидно, когда между тобой и учеником возникает какой-то барьер, который ты не можешь преодолеть. Но в преодолении барьера ключ ко всему. Вот почему ей хотелось переломить их молчаливое упорство: эти тридцать три мальчика, незнакомых, испытующе присматривающихся к ней, уже как-то вошли в нее и не как 33 одинаковых, пассивно воспринимающих все, что ты им скажешь, ученика, а как 33 разных призмы, каждая по-своему преломляющая поток жизни. Они все в будущем, в возможностях, и неизвестно, какими выйдут они через три года из школы. Поистине, будущие люди. И в то же время они итог, какой-то уже итог того, что пережито ими. Понять все это, разобраться, помочь и направить, что-то приглушить, что-то усилить, взрастить и выпустить в конце концов почти сложившихся людей, довести до конца, до аттестата – и с улыбкой смотреть потом на вытянувшихся широкоплечих и басовитых молодых людей, которых она принимает мальчишками, а ради этого разве не стоит пожить и поработать? И забыв о своих огорчениях, Полина Антоновна принялась за обычные будничные дела по организации класса. Ведь в классе, как и в жизни, всегда что-нибудь совершается. То на перемене ребята подняли возню, сдвинули парты, набросали бумажек, натоптали мело, так что учительница отказалась войти в класс, то на уроке химии во время опытов разбили ценную колбу, то за недостойное поведение на улице милиция задержала Васю Трошкина. Одна за другой возникали проблемы, частные и в то же время жизненно важные. Как обнаружить и обезвредить курильщиков, чтобы они не влияли на остальных? Как изжить? взаимное покровительство, как в корне пресечь сквернословие, грубость и невоздержанность. Приходилось заниматься и тем, и другим, и третьим. Ребята, казалось, свыкались и сплачивались, но необходимого перелома в их настроении не было. Порой это расстраивало, порой наоборот. Полина Антоновна пыталась смотреть на все спокойно, старалась уверить себя, что все образуется, и придет само собой в свое время. Но ждать, когда что-то придет и само собой образуется, было не в ее характере, и она с новой силой бралась за свою кропотливую, малоприметную для непосвященного глаза работу. Нужно было все выявить и понять, куда тянут одни, к чему стремятся другие. Нужно было выдвинуть положительное, изолировать отрицательное, чтобы оно не пошло в глубь, чтобы равнялись на хорошее, а не на плохое, на ту общую цель, которая маячила впереди. И в первую очередь нужно было найти тех, на кого можно было бы опереться, чтобы сплотить коллектив и повести за собой. Комсомольцев в классе было только шесть человек, и всем им надо было еще помочь сделаться настоящими комсомольцами – Секретарем у них стал Лев Рубин, высокий, всегда подтянутый, с густыми угольно-черными, немного высокомерными бровями и такими же густыми и черными красивыми ресницами, оттеняющими бледность его лица. У него был пристальный, немного из-под лобья строгий взгляд, рисковатый голос и очень уверенный тон ни в чем не сомневающегося человека». Он сам по своей инициативе пошел в школьный комитет комсомола и поставил там вопрос об оформлении комсомольской организации в новом восьмом классе В. по Полине Антоновне это понравилось, и она охотно поддержала его. Он был как будто умен, сознателен, из комсомольцев класса лучше всех учился, а это очень важно. Секретарь комсомола должен быть примером для всех. Старостой класса ребята выбрали Феликса Крылова. В прежней школе он тоже был старостой, и Полина Антоновна вполне доверилась этому обстоятельству. Особенно подкупала ее улыбка Феликса. Когда она появлялась на его лице, круглом, мягком, с ямочками на щеках, хранящим еще неизжитые следы некоторой детскости, она словно освещала его, делала открытым, чистосердечным. В этом чистосердечье было что-то подкупающее, очень хорошее. На одном из первых же классных собраний была создана редколлегия. Стенгазету назвали «Голос класса». Название Полине Антоновне не нравилось, беззубое, но лучшего ничего не придумали. Главным редактором стал Витя Уваров. Тихий паренек с красивыми, выразительными, немного на карими глазами. Сразу же, с первых уроков, проявивший себя как отличный, образцовый ученик. Вступала в действие вся сложная, постепенно разветвляющаяся система ответственных. Великолепно повел работу хозяйственника Игорь Воронов. С воодушевлением взялся за организацию спортивной работы Борис Костров. Добросовестно начал поливать цветы Валя Баталин. Белокурый, белобровый и ясноглазый Саша Пруткин Учитывал посещаемость. Это было правилом у Полины Антоновны – не концентрировать работу в руках немногих активистов, скоро вырастающих в заправил класса, а распределять ее между всеми. Каждый за что-то отвечает, каждый чему-нибудь учится, и каждый в чем-то проявляет себя. Все по очереди должны были делать политинформацию и быть председателями и секретарями классных собраний. Иногда Полине Антоновне приходилось слышать упреки, что у нее в классе слишком много обязанностей и должностей. Это демельчит и распаляет работу. «Распыляет? Вот и хорошо!» – отвечала она в таких случаях. «Зато у меня все хозяева. А вы что хотите? Один командует, а что остается остальным? Остальным что прикажут? Подчиняться?» Поэтому, кроме старосты класса и его обычных помощников, физорга, хозяйственника, санитара, у нее в классе было еще множество разного рода ответственных. Дел в классе много, они мелкие и многочисленные, но каждое нужно наладить и каждому кого-то прикрепить. Когда их не хватало, она их выдумывала. Так появились ответственные за альбомы «Честь класса», «Вокруг света», «События в Корее», За бюллетень СССР на страже мира и безопасности. И каждому она говорила. Вы отвечаете. Перед коллективом. Коллектив с вас спросит. Вы отчитываетесь. Перед коллективом. Так во всем. Коллектив, коллектив, коллектив. Сама она как бы совсем ни при чем. Всюду и везде вместо себя она выдвигает коллектив. Ученик забыл тетрадь? Ученик получил двойку, ученик опоздал на урок, не обернул в чистую бумагу дневник и опять. Вы забыли, что за вами стоят товарищи. Вы не просто ученик и отвечаете не только за себя. Вы член коллектива, вы ученик восьмого класса В. А разве ваш класс не хочет быть лучшим? Почему мы не можем быть в числе лучших? Полина Антоновна обводит глазами класса словно заранее и, безусловно, считая всех своими единомышленниками, словно не было у нее с ребятами никакой размолвки. Но на самом деле она все помнила. Она ничего не выпытывала, не нажимала, как и договорилась с директором. Но по отдельным признакам, намекам, бессознательным или сознательным обмолвкам начинала кое о чем догадываться. Так, например, после родительского собрания она разговаривала с матерью Вали Баталина и вдруг обнаружила, что та ничего не знает о происшествии с футболом. Валя ей ни слова об этом не сказал. Обе они удивились и обе увидели здесь что-то неладное. Придя домой, мать Вали спросила его об этом. Тот покраснел, растерялся, но ответил, что просто забыл сказать, не придал значения. В эту ночь он долго не спал, а на другой день остался после уроков и, дождавшись, когда все ребята уйдут, вызвал Полину Антоновну из учительской. Смущаясь и не зная, куда девать глаза, он сознался в том, что стекло разбил он. «Я нечаянно, Полина Антоновна, так как-то получилось. Я же с самого начала об этом говорила», — ободрила его Полина Антоновна. «Здесь ничего нет серьезного, и мало ли что бывает. Вы плохо играете, вы захотели потренироваться, принесли мяч и...» «Нет, мяч принес не я», — перебил ее Валя. Но тут же спохватился, и глаза его за очками метнули в сторону. «Я не знаю, кто принес мяч. Меня ребята позвали, я стал играть, а чей мяч я не знаю, не скажу», — добавил он твердо. Признание Вали, сделанное с глазу на глаз, по секрету, порадовало Полину Антоновну, но не удовлетворило. Оно вносило интересную черту в его личный облик, но ничего не давало для коллектива. А для Полины Антоновны сейчас прежде всего был коллектив. Но она верила, что произойдет что-то такое, на чем можно будет дать урок и всему классу. Однажды, подходя к школе, она заметила шумную ватагу своих воробышков. Что-то азартно до да самозабвения обсуждавших. Она слышала захлебывающийся голос сухоручка, задорные выкрики Васи Трошкина и иронические реплики Игоря Воронова. В центре ватаги был Борис Костров. Полина Антоновна видела его крупную голову, легкую усмешечку на лице – Он первый заметил Полину Антоновну, первый поздоровался с ней, и вся компания, окружив ее, наперебой стала рассказывать о вчерашнем футбольном матче и неожиданной почему-то для них «Победе крылышек». Так они называли команду «Крылья советов». Полина Антоновна даже пошутила по этому поводу в учительской. Она подходила к каждому из учителей и каждому подавала руку. «Поздравляю вас!» «С чем?» Поздравляю. Ничего не понимаю с чем. А как же вы, товарищи, отстаете от жизни? Крылышки победили. Объяснила, наконец, Полина Антоновна, и учителя, поняв шутку, ответили ей дружным смехом. Из своих наблюдений Полина Антоновна сделала для себя один вывод. В футбольных делах Борис был главным болельщиком. Борис нравился ей, она приметила его в ту самую первую встречу весной в кабинете директора и с тех пор не выпускала из вида его коренастую приземистую фигуру с развернутой грудью, его взлохмаченную голову. Нравился ей его умный взгляд, хитроватая улыбочка и особая, постепенно выявляющаяся черта. Не было, кажется, ни одного ученика в классе, с которым он не нашел бы повода поговорить и который каждый по-своему не привлекал бы его. Но неужели этот компанейский, открытый душа парень окажется таким же трусишкой и заядлым мелкотравчатым проказником, как его сосед? В этот же день Полина Антоновна вызвала Бориса по алгебре и геометрии, и по обоим предметам он получил два. «В чем дело, Боря?» – спросила Полина Антоновна. Борис смутился, глаза его забегали по сторонам. «Крылышки виноваты», – понимающий заметила Полина Антоновна. «Я выучу, Полина Антоновна. Выправлю». Полученные двойки он действительно выправил, но вскоре на их месте появились новые по другим предметам. И опять обещание «Я выучу, Полина Антоновна, выправлю». Это совсем не то, что ручка. Тот никогда не признается честно и прямо, и хотя явно не знает урока, начинает путать и петлять, выигрывая время в ожидании подсказки или какого-либо другого выхода из положения. Совсем разные характеры, и почему они дружат, неизвестно». Одним словом, у Полины Антоновны стали накапливаться вопросы. Одни к Борису, другие к Сухоручка, Трошкину, Вале Баталину или еще к другим, кого она успела выделить из основной массы. И для выяснения этих вопросов Полина Антоновна решила пойти по домам своих учеников. Бориса Полина Антоновна не застала, зато родители были дома. Отец, очевидно, отдыхая после работы, лежал на диване и читал газету, а мать пила чай. Возле нее сидела маленькая, лет четырех-пяти девчушка, и что-то царапала цветными карандашами на листе бумаги. Полине Антоновне прежде всего понравилась комната, большая, чистая, с двумя широкими окнами, занавешенными небогатыми кисейными шторочками. Она была довольно хорошо обставлена – Диван, зеркальный шкаф, отгораживающий кровать родителей, обеденный стол с оранжевым абажуром над ним. У окна другой стол, поменьше, с книгами и настольной лампой. На подоконнике горшки с цветами, в углу небольшой шкафчик с книгами швейная машина, покрытая вышитой салфеточкой. Все было на месте, все производило впечатление домовитости и скромного уюта. Понравились Полине Антоновне и родители. Отец был высокий, плечистый, широкогрудый, как и Борис, с большими пушистыми усами на сосредоточенном, слегка тронутом оспой лице. При появлении Полины Антоновны он поднялся с дивана и степенно поздоровался. Мать, Полина Антоновна помнила ее по первой встрече, маленькая, кругленькая и очень живая. Увидев Полину Антоновну, она охнула, вскочила, принялась было убирать посуду, потом спохватилась и бросилась к шкафу за чистым стаканом. «Чайку? Стаканчик чайку, Полина Антоновна?» «Нет-нет, спасибо. Я не хочу». Попробовала отказаться Полина Антоновна, но хозяйка только по-приятельски махнула на нее рукой. И не отказывайтесь, вы со мной, в компании, люблю чай пить в компании, а хозяин мой, видите какой, неводохлеб другого характера. Она блеснула глазами в сторону своего хозяина, но тот как бы не заметил ее шутки. Видно было, что эти люди действительно разных характеров. Лед и пламень, подумала Полина Антоновна, но это, казалось, не мешало им жить дружно. А то, что они живут дружно, становилось все более ясным по мере того, как развивался разговор. И речистая, словоохотливая хозяйка Бойко с веселым блеском глаз рассказывала Полине Антоновне чуть ли не всю историю их семейной жизни. «Если хотите о Борисе говорить, вы со мной говорите, потому что я всегда с ним. Я всю тяжесть вынесла, как война началась, и бомбежки, и эвакуацию, все... Забываться стало плохое-то, будто не было, как вспомнишь. Одно только и думаешь, как бы снова этого не было. А отец у нас, видите, она указала на грудь мужа. Ордена по большим праздникам надевает, а гвардейский значок всегда носит. На войне был, в гвардии, с самого первого дня и до отбоя, из Москвы пошел, из Берлина вернулся и принес». Ольга Климовна встала, быстрым порывистым движением открыла шкаф и достала узелок с разными семейными реликвиями. Муж недовольно скосил на нее глаза, но она решительно махнула на него рукой. «Ну-ну, ладно. А чего не похвалиться, если есть чем хвалиться? А кто она нам? Чужой человек, что ли? Учительница. Должна она знать, кто есть у ее ученика отец. Вот пусть и знает. Вот, вот». Что не город, то благодарность. Ольга Климовна одну за другой выкладывала перед Полиной Антоновной поблекшие фотографии, видавшие виды грамоты, бумажки, на которых значилось за что, за взятие каких городов и преодоление каких водных преград была объявлена благодарность старшему сержанту артиллерии Федору Петровичу Кострову. «Потрепались твои благодарности!» – пошутила Ольга Климовна. «Да я и сам потрепанный стал!» – шуткой на шутку ответил муж. «Ну-ну, я тебе дам, потрепанный!» – с той же шутливой строгостью накинулась на него жена. «А что? Молодое растет, старая старица, законно!» «Ну-ну, законно! Нам детей еще до дела доводить нужно!» Самая я не ученая, Хочу, чтобы дети наши настоящими людьми были». Разговор зашел о детях. Младшая, послевоенная, сидела и тоже смотрела на непонятные ей бумажки и фотографии. «Мама». «Аньки?» – отозвалась Ольга Климовна. «Этот дядя – генерал?» – спросила девочка, указывая на фотографию бравого усатого солдата. «Ох ты, моя красотуля!» Мать обняла и прижала ее к себе. Старшей из детей была дочь Надя. Она вошла во время разговора, скромно поздоровалась с Полиной Антоновной, положила на письменный столик портфель с книгами и, подвязав красный в белую полоску фартучек, куда-то вышла, очевидно, на кухню. «Поздно, а за ум-то все-таки взялась!» кивнула ей вслед Ольга Климовна. Кончила семь классов, и ни в какую. Не хочу больше учиться, работать хочу. Возраст такой, не поняла за себя. Коротко заметил Федор Петрович. А мы не настояли. Ну, не настояли, согласилась жена. Да ведь как настоишь-то? Палки-то у нас теперь не существует. И правильно это. Доброе слово крепче колотушки оттуда. Товарки, товарки ее, я считаю, избили. Знаете, девушки-попрыгушки, одна за другой, одна за другой, как стайка. А теперь поработала на производстве? Нет, говорит, хочу учиться. Сама дошла, вот теперь и работает, и учится. и Ей бы и девичье дело погулять, а она с книжками. «Что значит девичье дело?» – возразил муж. «А учиться не девичье дело?» С этим вся жизнь связана. Ну, а девичье дело особое, что не говори. Стояла на своем жена. А с Борисом как? Спросила Полина Антоновна. А с Борисом что ж, с ним у нас тоже разговоры были? Ответил отец, а потом, подумав, добавил. Объясните вы мне вот что, Полина Антоновна. Почему у нас так выходит? Программы одни, школы разные. Да, Фёдор Петрович, случается. Полина Антоновна задумывалась на минутку, не зная, как лучше объяснить. Это не до конца понятное и ей само явление. Она немного знала школу, в которой раньше учился Борис. Была в ней на одном обследовании, знала ее директора. Директор был слабый, растерянный человек, не имевший системы, и не желая удержать школу от полного развала, хватающиеся то за одно, то за другое. Среди многих испробованных им средств было одно, давнее, испытанное и, как ему казалось, самое надежное – почаще ругать учеников. Ругать он умел действительно артистически, прочувствовано, трогательно, как ребята говорили, со слезой. Но выслушивая директорские нотации – Они все-таки относились к ним иронически и на своем языке называли это «чай пить». Так было и во всем. От растерянности и хаотичности директора происходили неурядицы в школьном коллективе и во всех делах школы. Полина Антоновна рассказала об этом Федору Петровичу. «Да, часто бывает и школа виновата. Бездушие, формализм, неумение». «Бывает. А от школы, я считаю, и к детям настроение передается», — сказал ей на это Федор Петрович. «Я по-своему Борису смотрю. Школа прежняя у него была, как вы и сами говорите, плохая школа, но и он тоже было крылья опустил в седьмом. И товарищи такие нашлись, а бы прокоротать семилетку, а там как-нибудь». Но тут я скомандовал поворот, направление пришлось дать как нужно, потому я сам на себе испытал, что значит в жизни образование». «Ведь их знаете, Полина Антоновна», — показала Ольга Климовна на мужа. «Их семь человек от отца с матерью осталось. Он старший. Изба у них словно рваный лопоть была, и жили они, ну, как это говорится, хрен да лук, не выпуская из рук. Всех пришлось ему вытягивать» всех к месту определять, и все, кто чему выучился. Инженер есть и агрономы, и по строительной части братень у него на Дальнем Востоке работает, а сам вот летейщиком стал. Что ж, это прекрасная специальность, сказала Полина Антоновна. И, скажу я вам, большой квалификации требует, оживился хозяин. Ведь я как рос, я, можно сказать, практически рос по всем... Ступеньком прошел. И разливальщиком был, и стерженщиком был, и земледельки работал, и на формовке работал, и на очистке. После войны бригадиром назначили, а теперь вот на мастера выдвигают. А только вижу, большого горизонта у меня нету. На курсы поступает. Не без гордости добавила Ольга Климовна. «Я вот и сыну об этом говорю». Продолжал Фёдор Петрович, не обратив внимания на замечание жены. «Чтобы на большую дорогу в жизни направление брать, вот о чем разговор идет, Тут по серьезному нужно браться, а не то, что в развалочку. А не хочешь, говорю, тогда другую дорогу выбирать нужно». «Какую это другую?» – насторожилась Ольга Климовна. «Дорог много?» – уклончиво ответил отец. И по рабочему пути, если пойдет, тоже ничего зазорного нет. Учиться должен. Вот ему и вся дорога, а не футболы гонять. Категорически заявила Ольга Климовна, пресекая этим какие-то, очевидно давнишние, семейные споры. Федор Петрович промолчал, но потом, видимо, решив, что учительница действительно свой человек в доме, добродушно кивнул ей на жену, словно хотел сказать... «Горячая она у меня, а понимать всего не понимает». И Полина Антоновна не могла разобраться, кто же из них ведет главную линию в доме – лед или пламень. А Федор Петрович продолжал. «От учения он никуда не уйдет. Теперь вся жизнь такая, гулять не дает. Где работа, там и учение. Вот я, к примеру, я всю жизнь работал и всю жизнь, считаю, учился». И в школе образовательной для взрослых, и на курсах разных. Партия сильно помогла, вытягивала. Ведь, что ж, я считаю, самое первое дело для человека – образование. Какой теперь человек без образования, а только нужно, чтобы это по сознанию шло? «Вот это верно», – согласилась Полина Антоновна. «Но так давайте вместе добиваться, чтобы Борис хорошо учился» чтобы он как нужно учился по сознанию. «А что, или плохо учится?» Тревожно подалась к ней Ольга Климовна. «Да ведь как сказать, вы табель просматриваете?» «А как же!» – ответил отец. «Это я вижу, опять осечки пошли до ступки». «Нет, мы за ним смотрим», – добавила Ольга Климовна. Я одна с ним в войну жила и то из глаз не выпускала. Он у меня... Был такой случай. Рассказать, что ли, отец?» Обратилась она к мужу и тут же решила сама. «А почему не рассказать? Учительница все должна знать, правильно я говорю?» «Правильно, Ольга Климовна, правильно», — обрадовалась Полина Антоновна. «Так что за случай?» «Он у меня раз десять рублей вытащил». В расшибалочку проиграл. Я сама его отутюжила, а потом отцу написала. А отец ему с фронта отписал. Спросите его как-нибудь. Это письмо у него до сих пор бережется. Одним словом, наказ получил как следует. — Очень хорошо, — одобрила опять Полина Антоновна. — Без нельзя, нельзя, — в своей розанерской манере заметил отец. «Если мой дедушка покойный говаривал, если бы все можно было бы, то ничего бы и не было. А все берется с малого. Нынче на одном сбаловал, завтра на другом глядь и засосала. Нет, я в этих делах строгий». Но с тех пор, с того письма», — продолжала свой рассказ Ольга Климовна, «как перед собой скажу, ничего не замечала». И у меня этого в порядках нету. Шкаф запирать да следить да бояться. Если уж своих детей боятся, это что ж? Это уж никакой жизни не будет. Нет, мы за детьми следим. Но вот с Борисом тут год-два хуже пошло. И в школе прежнее что-то не так было. Это верно. Да нет, и мы ослабили, правда, отец, по совести, ослабили. А теперь мы ему прямо сказали... Хочешь учиться – учись, сам учись. На добавочных учителей не рассчитывай. Учитель говорит в школе – лови, слёту лови. – Он в классе работает, не жалуюсь, – сказала Полина Антоновна. – А дома? Вообще вне школы. Вот где он, например, сейчас? – Да я уж и не знаю, где он запропастился, – забеспокоилась мать. «Сказал, пойду к товарищу задачки решать». «Задачи решать? А зачем? Пусть сам решает. Сколько времени я у вас сижу, ему давно бы пора все задачи перерешать. Кстати, к какому товарищу он пошел?» «Да я не знаю. Видно, к этому футбольщику Кудуватому. Ох, не люблю его. Будь моя власть, я бы эти футболы-волейболы начисто запретила». — сказала Ольга Климовна. — А у нас с этого футбола год начался. Вам Боря, вероятно, рассказывал? — Нет, что-то не помню.